Ника Йорш. Терновые истории Аннабель. «Время исходя, жду, надеюсь, успеешь», — прочёл лорд Раймонд Ирс срочную телеграмму. Подобных посланий от пышущей здоровьем прижимистой тётушки он ещё не получал, а посему решил действовать быстро. Наняв свободного лекаря, лорд отправился в забытые богами терновые глубинки. Раймонд, один из лучших законников Москвы, был готов почти ко всему. Почти. Потому что к любви подготовиться невозможно. Пролог. Аннабель, милая, две недели пролетят, и я вернусь. Оуэн прижал меня к груди, погладил по голове, мазнул губами по виску и обернулся на поезд. Пора. Еще немного, и опоздаю. Мне хотелось, чтобы он опоздал. Глупое желание. Необъяснимый, ничем не подкреплённый страх. У меня ведь нет дары ясновидения, как у тётки Мрианы. Но сердце трепещет в неясном предчувствии беды. Что-то ты слишком молчаливая, — удивляется Оуэн. Переживаешь? Сказать ему. Я пытливо посмотрела в глаза любимого мужчины и... Выдавила из себя улыбку. Если бы Оуэну грозила беда в пути, тётка сказала бы. Остальное — глупости. Наверняка сердце так болит из-за предстоящей разлуки. Две недели не вместе — это много. «Я люблю тебя, Набель», — сказал Оуэн и легко коснулся моих губ. «Отвезу артефакты, сдам, получу деньги и вернусь. Тебе как раз сошьют платье». «Ну, почти готово», — припомнила я. «Завтра последняя примерка». «Ты будешь самой красивой невестой». «И самой счастливой», — кивнула я. Поезд запыхтел. Оуэн дернулся, снова поцеловал меня и запрыгнул в вагон, встав в проходе. Широкие плечи заняли почти все пространство. «Сильный, красивый, мой». Я осмотрела его, гордо улыбнулась. «Две недели», — повторил он, сверкнув чёрными глазами. «Дождёшься?» «Спрашиваешь», — ответила я, отступая. Поезд тронулся. «Жди своё счастье из столицы!» — прокричал он. «Слышишь?» «Да». Оуэн исчез из виду. Я обняла себя за плечи, какое-то время постояла, а затем пошла назад. Малыш Энис открыл мне дверь экипажа, помог забраться внутрь и повторил то, что я уже не расслышала. «Обернуться не успеешь, а он вернётся». В глубинке приехали быстро. Я сразу хотела отправиться по делам, но... Сердце продолжало ныть, все сильнее. Не выдержав, свернула к дому тётки Марианны. Зашла, помялась на пороге и услышала её голос. «Ты же никогда не просишь гадать тебе!» «Сегодня попрошу», — сказала я, решительно преодолев небольшой холл. Вошла в её рабочую комнату. Здесь пахло табаком и надеждой. Тётка сидела на кресле-качалке и вязала очередную кружевную салфетку. На пятиугольном столике перед ней лежали мотки ниток разных цветов и схемы новых плетений. Из распахнутого Насти шакна лился яркий свет. Я улыбнулась. Вот только стала посмотреть в глаза тёте, как волнение вернулось. — С ним всё будет хорошо? — спросила у Марианы, имея в виду Оуина. Да, — ответила она. — Но... Ты хочешь услышать моё слово? Марианна остановила кресло, отложила вязание и протянула мне сухонькую ладонь с узловатыми пальцами. Поколебавшись, я шагнула вперёд. Наши руки встретились. Тётя Марианна закрыла глаза и глубоко вздохнув покачала головой. Так и думала, проговорила она загадочно. Следом на комнату обрушилась тишина. Под тонкими, синеватыми веками тётки заположно двигались зрачки. Её дыхание участилось, старые пальцы с силой впились в мою ладонь. Я зажмурилась. Не любила предсказаний с детства. С тех пор, как моей маме напророчили удачную поездку в столицу. Всё действительно вышло хорошо. Только на обратном пути они с папой и старшей сестрой попали в аварию. «Аннабель?» Прохрепела тетя Марианна, открывая глаза. Я вздрогнула, посмотрела на нее и замерла. Понимая, не нужно было гадать. «Этот год не принесет тебе желаемого», — подтвердила мои страхи тетка. «Но ты все равно должна ждать поезда, потому что предсказание Оуина сбудется». Спустя год. Раймонд. Нам нужен магомобиль или хотя бы экипаж, задумчиво глядя на щуплого лекаря, сказал я. И кто-то должен помочь с багажом. Невысокий молодой мужчина в очках с толстыми линзами и в широкополой шляпе огляделся, при этом морщась, щевеля отталкивающими на вид тонкими усиками. Когда этого я, он не увидел желающих прийти на помощь. Тогда, просчитав что-то в уме, Лекарь с тоской посмотрел на большой мой чемодан и покачал головой, сообщая, «Эти руки надо беречь. Мне ими ещё жизни спасать, милорд». Перед моими глазами покрутили небольшой петернёй затянутой в чёрную перчатку. «Я не могу поднимать тяжести. Это преступление против всех нуждающихся». Голос у мистера Чао Морро, так мне представили лучшего из свободных специалистов, Был скрипучим и напоминал плохо смазанные дверные петли. Его движения казались нервными и беспорядочными. Лекарь явно был раздражён. Впрочем, я мог его понять. Эта поездка уже отняла значительно больше сил и времени, чем предполагалось изначально, когда тётушка уезжала на полный пансион в шикарное место, и я подумать не мог, что добираться к ней придётся два дня, сменив три вида транспорта. Поэтому ругаться или спорить с лекарем я не собирался. Мистер чаоморо действительно был нанят для лечения неожиданно заболевшей тётушки, а не для ношения багажа. Кто же знал, что на перроне в бурсурканах нас не встретит ни один зазывало, готовый за копейки доставить груз и людей до пункта назначения. Вздохнув, я подхватил чемодан в свободную руку и отправился следом за немногочисленными пассажирами, покинувшими поезд. Лекарь семенил рядом и за короткую дорогу до площади у вокзала успел трижды споткнуться, едва не упав. Не получи я великолепной рекомендации на этого человека, наверняка усомнился бы в том, что Чао Моро вообще на что-то способен. Но три разных источника называли лекаря лучшим в своем деле. А нелепый вид, голос и поведение мистера можно потерпеть ради дела. Оказавшись на площади, я поставил чемодан и осмотрелся. Зрелище вышло удручающим. Городишко вызывал изжогу и желание срочно вернуться в поезд, пока тот не укатил. Однако покинуть этот самый благосклонный к магам край, без впавшей в отчаяние тётушки, было бы кощунством. Я припомнил, как уговаривал неожиданно сорвавшуюся в путь леди Василиану остаться в столице, но та получила рекомендации от подруги, уже словно сбросившей груз последних лет, и неожиданно развела бурную деятельность, собираясь в путь. «Только там мне станет лучше», — заявила леди Василиана Торш всем родным. «А вам было плохо?» — удивился тогда я. «Смотря с чем сравнивать», — загадочно ответила тётка и была такова. Больше двух недель она отдыхала в далёком краю, иногда посылая скупые приветы через допотопное средство связи со старинного телеграфа. И вдруг, три дня назад, слуга доставил пугающее послание «Время исходе, жду, надеюсь, успеешь». Родители как раз накануне отбыли в давно запланированный отпуск, а дочь тетушки вернулась к учебе в университет, так что честь «успеть» выпала именно на мою долю. Пришлось перенести встречи, отложить дела и поручить личному помощнику за любые деньги достать лучшего свободного лекаря. Также по моему поручению были куплены билеты до Бурускан. Сначала на один поезд, затем на дилижанс и снова на поезд. Время безжалостно поджимало. С мистером Чао Моро помощник свел меня уже на перроне. Его рекомендовали как лучшего специалиста. с представлял нас Джим, мой помощник, едва уговорил мистера на контракт в десять дней. «Значит, вы понимаете, что ехать нужно далеко?» — на всякий случай уточнил я у низенького, не по погоде тепло одетого мужчины в очках. «Очень далеко?» — проскрипел он, глянув маленькими глазками из-за толстых очков. «Очень», — признался я. «Хорошо», — кивнул он, придержав на голове широкополую шляпу. «Едем немедленно». Ради спасения несчастной. И вот приехали. Вокзал напоминал миниатюрный оазис наоборот. Островок, на котором пристроилась железнодорожная станция, включал в себя маленькую площадь, от которой в три стороны уходили дороги, в лес. По этим дорогам, как тараканы, как раз расползались немногочисленные пассажиры, прибывшие с нами. — Куда надо ехать, господам? — спросил высокий крепкий детина. Он подошёл к нам в развалочку, сунув большие пальцы за потёртый кожаный пояс. На вид этот тип скорее напоминал бандита, чем доброго человека, что способен довести пассажиров до места живыми и невредимыми. Однако выбирать не приходилось. Всего один свободный экипаж намекал, что, проявив недоверие, дальше я отправлюсь с чедушным лекарем пешком, с тяжёлым чемоданом в руках. Мой спутник ехал налегке, лишь с одним саквояжем. Вынув из внутреннего кармана пиджака последнюю телеграмму тетки, я прочел вслух название городка — Терновые глубинки. «Вам туда?» — в глазах детины скользнуло подобие удивления. «Да», — с уверенностью, которой я не испытывал, — ответил я. Громила перевел взгляд чуть в сторону и заломил бровь. Я обернулся. Рядом, почти впритык, стоял лекарь Чао Морро и с неприкрытым ужасом смотрел на кучера. Ростом лекарь был ниже меня почти на голову. За толстыми линзами очков виднелись мелкие зелёные глазки. Но не это так впечатлило нас с незнакомцем-здоровиком. Удивила другая деталь во внешности моего спутника. Одна сторона его неприглядных тонких усиков отошла от лица и теперь уныло болталась над полной верхней губой. «Что?» — проскрепил Чауморо. «У вас э, того...» — сказал Громила, проведя по своей густой щетине. — Усы отошли. — Куда? — не понял лекарь. — Вниз и вправо, — не растерялся Громила. Чао Морро и без того бледный, как мертвец, стал отдавать в зелень. Его рука метнулась кусиком и приклеила их обратно. Затем, бросив ошалелый взгляд на меня, лекарь уточнил. — Теперь как? Не придумав ничего лучше, я кивнул. Сказать хорошо, язык не повернулся. — С усами теперь модно, — пробормотал лекарь и отвернулся. — Ну, садитесь, довезу вас, — вмешался громила. — Возьму недорого, мне самому в ту сторону. А вы, небось, к знающей едете? Я нахмурился. — В глубинках живет какая. С нотками восхищения отозвался Громила. «Ясно. Поехали». Я указал кучеру на чемодан и отправился в экипаж. Теперь в моей голове сложилась недостающие части картины, обрисованной тетушкой. Она всегда была падкой на глупости, связанные со старинными повериями и древней магией, практически покинувшей наши места. И если кто-то шепнул леди Василиане, что в этих глухих глубинках живет проходимка, утверждающая, будто способной исцелять наложением рук и заговорами, в народе называемая «знающей», то родственница не могла остаться в стороне. Как видно, тетка нашла шарлатанку, а та поставила бедняжке диагноз, чтобы получить деньги за мнимое лечение. В моей груди шевельнулась злость, а по крови разлился привычный азарт. В голове начали всплывать статьи, пригодные для этого дела — чтобы засудить мерзавку, решившую нажиться на графине Торш. О, я опущу эту знающую померу раньше, чем в столице опадут первые листья. Отправлю еще дальше, чем можно представить в этом богом забытых глубинках. Мне оставалось лишь добраться до шарлатанки, а уж там... «Аннабель, Варя, не крутись», — приказала я Козе. Осталось немного. Бедняга тяжело вздохнула и покорно замерла. Я вытащила частицы репея из густой золотисто-коричневой шерсти и, прочитав заговор, провела ладонью по покатому боку. Шерсть засияла, как новенькая. Варя обернулась и удовлетворенно проблеила что-то на своём. «Готово», — устало сказала я. «Свободно. Но если снова...» Говорить было уже не с кем. Варя унеслась объедать малину с кустов. Я проводила её долгим задумчивым взглядом и приказала себе не представлять, какое аппетитное жаркое может выйти из этой зверушки. Трижды за неделю она проваливалась во враг, дважды покусала беднягу Пита, доставляющего записки от горожан, а сегодня намертво застряла в заросле хрипея. «Особо молочная порода», — проворчала я, приставляя руку козырьком над глазами и глядя на кормилицу. Эту мисс невезение подарила мне одна из приезжих леди. Я подлечила ее от хронических болезней. В отместку, не иначе, та выписала для меня сюрприз откуда-то с северных мест и оплатила доставку до глубинок. Малыш Энис, привезший подарок к моему дому, был восхищен до глубины души. «Эта порода дорогущая, Набель, сказал он. «Их молоко возвращает силы и лечит много всяких болезней живота, а одежда из шерсти согревает даже в самые сильные морозы. Видишь, ты очень помогла той леди», — пока Эннис говорил, Ларри укусила его за руку. А дальше? «Всем в городке быстро стало очевидно, что у меня поселился ужас». посланы для проверки на прочность любви к животным. В этом были и плюсы. Пристали приходить за всегда ты, вечно находившие у себя болячки, которых у них не было. Но минусов оказалось больше. Вот сегодня в минус уходила Малина. Я вздохнула и вернулась в дом. Подхватив сумку, перекинула ремень через плечо, надела шляпку и вывезла из сеней велосипед. Заткнув подол длинной юбки за пояс, села и принялась крутить педали. «Веди себя хорошо!» — крикнула Варя. «Я скоро вернусь. И оставь мне малины!» Коза обернулась и оскалилась. «Не оставит», — поняла я. От моего домика дорога вела до Горбатого моста, а дальше раздваивалась. Можно было свернуть в город, а можно растянуть удовольствие и прокатиться в сторону леса, чтобы проведать мистера Оиза Бугара. Его подагра вызывала опасение. И если старик снова решит геройствовать, придется несладко. Придумать, как быть, я не успела. Помешало препятствий на мосту. Экипаж малыша Эниза стоял накренившись. Две лошади гуляли на вольном выпасе. Самого парня видно не было. Зато у моста сидели двое незнакомцев. Первый, тот, что ближе, выглядел очень болезненно, худой и бледный. В толстых очках, шляпе и плотном дорожном костюме. Вид у него был несчастный и несуразный. Что-то с этим человеком было не так, однако долго рассматривать его в упор я не стала. Отвела взгляд и замерла на несколько секунд. Второй мужчина, не в пример первому, выглядел очень привлекательно. Русоволосый, голубоглазый, с правильными чертами лица и короткой бородкой. На таком хотелось задержать внимание. Приблизиться, поговорить, спросить, как у старого знакомого, где он пропадал так долго. Да, определённо, мне хотелось бы услышать его голос. Какой он? Что скажет? Наши взгляды встретились, и мне показалось, что на его лице отразились те же странные эмоции, что ощущала я сама. «Нечто, не поддающееся логике и объяснениям, нечто... у вас что-то с юбкой», — проскрипел первый мужчина. Я удивлённо перевела взгляд, моргнула и вернулась в реальность. Второй мужчина мотнул головой, прокашлялся, и на вождении спала окончательно. Осталось только ощущение собственной глупости. Резко отдёрнув подол, заткнутый за пояс, я, наконец, поздоровалась». — Добрый день, господа. Вижу, у вас происшествие. — Лошадь что-то напугала на мосту, — заскрипел щуплый мужчина. — Она понесла, и экипаж... Вот, мы едва не погибли. — Вы преувеличиваете, — поправил попутчика симпатичный мужчина. Но ситуация вышла действительно неприятной. Вам не стоит задерживаться, мисс. Хозяин экипажа распряг лошадей и отправился за помощью. «Скоро всё наладится». Его голос мне очень понравился. Низкий, обволакивающий, хорошо поставленный. Мне подумалось, что этому мужчине приходилось много и долго говорить по работе, убеждая в чём-то людей. «Никто не пострадал?» — всё же уточнила я. «Сейчас у нас шок», — проскрипел щуплый мужчина. «Даже если мы что-то повредили, боль может прийти позже». Я удивлённо вскинул брови. «Мистер Чаамора — известный лекарь», — пояснил симпатичный мужчина. «Его мнение — это мнение эксперта». Эксперт в это время вздохнул, словно всхлипнул, и опустил голову так, что его лица совсем не стало видно из-за шляпы. Я пожала плечами, не желая навязываться тем, кто ни в чём не нуждался, и собиралась уже вернуться к велосипеду, когда меня позвали по имени». Малыш Энис вернулся из города. Идя по дороге со своим отцом, он радостно махнул рукой. Я кивнула ему и перевела взгляд на мистера Ойзо-Бугара. Тот сразу принялся оправдываться. «Знаю, сейчас начнешь говорить, что мне нужно лежать. Но сил же нет никаких, Анни. Прогулялся в город, купил кое-чего и хотел быстро вернуться. А тут встретил Эниза. «Сейчас быстро экипаж поднимем, мы. И... Я покачала головой. «Вы возвращаетесь в постель, мистер Бугар, или больше я к вам не ногой?» Два здоровяка, отец и сын, переглянулись и понуро опустили плечи. «Подождите, так что с экипажем?» Снова заговорил симпатичный мужчина. «Милорд Ирс, всё будет в лучшем виде!» ответил Энис, глянув на меня. «Сейчас я только снова схожу в город, найду кого покрепче, и мы...» «Так вы уже сходили и нашли», перебил его этот милорд. «Что не так?» «Мистер Бугар нездоров», вмешалась я. «Ему нельзя поднимать тяжести. Так что придется вам еще подождать». «Он не выглядит больным», зло сверкнув глазами, сказал тот, кого назвали Ирсом. а со следующей фразы этот гад окончательно перестал мне нравиться. «С чего вы вообще слушаете эту девушку? Давайте быстро сделаем дело и разойдёмся все по своим постелям». «Мисс Анабель грустно спросил мистер Бугар. «Нет», — рявкнула я, а затем холодно добавила, посмотрев на заезжего аристократа и его странного спутника-лекаря. «Но здесь ведь все сильные мужчины, так что вы и втроем справитесь, так ведь?» Лекарь что-то пропищал и схватился за сердце, как бы давая понять, что он не считается. А вот милорд расправил плечи, резко сдернул с себя сверток и заявил, «Прекрасно, наконец, дельное предложение. Раз здесь только двое настоящих здоровых мужчин, то мы, разумеется, справимся сами». Карета тяжелая, осторожно заметил малыш Энис. Вы точно того сможете. Зря он это сказал. Губами лорда вытянулись тонкую надменную линию, глаза блеснули желанием поставить всех на место, а пальцы принялись проворно закатывать рукава кипящей белой рубашки. Вперед! Скомандовал он и бросив презрительный взгляд на меня, потом на лекаря. И чуть задержавшись на мистере Ойзе, гордо пошел на мост. Я усмехнулась и привалилась плечом к березке. Ой, что будет? прошептал мистер Ойз, так, чтобы я слышала. Остановила бы ты этого принца, они потянет себе спину. Это ничего, ответила я с улыбкой. С ним приехал очень важный специалист, эксперт из столицы. Вместе они должно быть. И горы свернут. «Не жалко тебе совсем, мужика», — покачал головой мистер Ойс. Я промолчала, потому что на самом деле уже жалела о том, что спровоцировала этого гордеца на глупость. Только менять что-то было поздно. «Раз, два, взяли», — Прохрипел он, и всё затрещало. И мост, и карета, и самомнение бедняги Лорда, лицо которого от натуги покраснело до неузнаваемости. «Раймонд, не знаю, что на меня нашло. Уже много лет я не поднимал ничего тяжелее кожаного портфеля с документами. Для физической работы были помощник и прислуга, и меня абсолютно устраивал такой порядок вещей. Пока длинноногая девица, взявшаяся из ниоткуда на своем нелепом желтом велосипеде, не задела мое самолюбие намеком об отсутствии во мне силы. И как она при этом смотрела». В больших карих глазах плескалась насмешка. От злости во мне закипела кровь, а в голову ударила абсолютно шальная мысль доказать девице, что она не права, хотя доля истины в ее словах имелась. Или не доля, а цельная часть? Теперь, когда поясница собиралась отвалиться от спины одним цельным, очень болючим куском, я пожалела о внезапных необоснованных амбициях. Только было поздно. «А вы молодец!» похвалил меня Бугай, бодро выпрямляясь. «Так и не скажешь, что у вас есть задор, а на тебе!» Я залихватски усмехнулся. При этом продолжая стоять, согнувшись и делая вид, будто облокотился на карету. По пояснице, которая горела огнем, от боли катился пот. Я боялся дышать глубоко, что уж говорить про резкие движения. «Сейчас лошадок приведу, скоро поедем», — продолжал Бугай. «Я помогу тебе!» Второй мужчина лет пятидесяти на вид развернулся и первым пошёл к лошадям. Привезённый мной лекарь продолжал сидеть на земле, опустив голову. То ли уснул, то ли глубоко задумался, то ли умер от стресса. Очень уж трепетный попался. А девица, которую звали Аннабель, стояла у дерева и не сводила с меня взгляда. «Чего, — спрашивается, — ждала? «Вам никуда не надо?» — не выдержал я. «Вы вроде ехали по своим делам». «Я ехала к мистеру Бугару», — ответила она. «Теперь дождусь его и продолжу путь». «Ясно», — процедил я сквозь зубы и попробовал аккуратно выпрямиться. В спине стрельнуло, по позвоночнику разлилась боль. В обе стороны сразу. Особенно досталась той части, на которой я обычно сидел и не знал бед. «Вы побледнели». — заметила девица со своего места. — Что-то не так? — Я не ответил. Пришлось сцепить зубы, чтобы не было мучительно стыдно зарвущиеся наружу слова. Никогда меня так не скручивало, как сегодня. И ведь сам виноват. Что за глупость мною овладела? Поднимать вдвоём такую тяжесть, пусть и с одного края. Я ведь законник, а не носильщик, в конце концов. И всё же... «Вам нужна помощь», — неожиданно сказала мисс Аннабель, двинувшись ко мне. Я нахмурился, выпрямился, насколько смог и прохрипел: «У меня всё в порядке, не думаю». Мисс Аннабель встала рядом со мной. Ростом она оказалась на пол головы ниже меня. Кожа девушки сияла здоровым загаром, а в карих глазах, обрамлённых густыми чёрными ресницами, было нечто сродни беспокойству. «Позвольте», — сказала она. Зашла за спину и положила руки мне на поясницу. Я собирался спросить, что она делает, а ещё дёрнулся, чтобы лично увидеть ответ на свой вопрос, и тут же зашипел от прострела в крестце. «Стойте уже», — командным голосом заявила мисс Аннабель. «Хватит геройствовать». Пока она говорила по моей спине, от её рук потянулось приятное тепло, а ещё начала проходить боль. Медленно, но ощутимо. Дальше мисс Аннабель стала приговаривать какую-то несуразицу. Сначала мне даже показалось, что она читает стихи, а потом до меня дошло. Девица шептала заговоры, как знающие, в старых сказках. «Это вы?» — прозрел я, обернувшись. На этот раз в спине лишь слегка отдала неприятными ощущениями. Руки девушки безвольно упали, а я, подобравшись, вперился в нее изучающим взглядом. «Что случилось?» — спокойно спросила она. «Вы, знающая!» — просверлил я ее. «Это ни для кого здесь не секрет», — пожала плечами она. «И что?» «Так вот вы какая!» — усмехнулся я. «Какая?» — устало спросила она. «Красивая!» — пронеслось у меня в голове. Даже не скрывайтесь и не стыдитесь того, что делаете, проговорил я вслух. Промышляете шарлатанством, думаете, если в этом захолустье верят в ваши фокусы, то и с образованными людьми из большого города подобное сойдет с рук? Я читал несколько дел, когда сутили ваших товарок. Что вы применили на мне? Сначала околдовали, потом сняли морок? С какими артефактами работаете? Имейте в виду. «Вы не уйдете от ответственности?» Она закатила глаза, шепнула что-то неразборчивое, и все. Не стала нападать, оправдываться и вообще возражать. Отвернулась и принялась смотреть на приехавшего со мной лекаря, явно демонстрируя, что интерес ко мне потерян. Отчего я даже ощутил сомнение и некоторую неловкость. Вдруг ошибся. Но логика подсказала. Знающая не может быть столь молодой девушкой. Даже если у неё действительно есть дар, сила должна пробудиться гораздо позже. «Скажите, мисс, как вас можно называть?» Снова обратился к ней я. «Разве вы не выбрали для меня имя Шарлатанка?» Усмехнулась она. «Пусть так», — кивнул я. «А теперь ответьте. Вы знакомы с миледи Василианой Торш?» «Да», — ответила девица, ни капли не смутившись. «Ясно». «И вы, конечно, общались с моей тётушкой по поводу её здоровья». Я улыбнулся, радуясь подтверждению собственной теории. «Вот откуда та телеграмма». «Ах, так она ваша тётушка?» «Что ж, я действительно говорила с ней». «И сказали, что она больна», — припечатал я. «Что её время на исходе?» «Так». Девица призадумалась, покачала головой. Этого не было. хотя припоминаю, что в последнюю встречу мы действительно говорили о времени вечности и бренности бытия, и тогда ваша тетушка сетовала о отпущенном сроке для каждого, мол, он всегда слишком мал. А я сказала, что жизнь конечна, и с этим ничего не поделаешь. Остается радоваться каждому отпущенному нам дню. Не понимаю одного, каким образом это касается вас». Я покачал головой и вынул из кармана телеграмму. «Не понимаете? Прошу!» — сказал, протянув листок девице. «Что скажете теперь?» «Скажу, что здесь мало слов и совсем нет предлогов», — пожала плечами мисс Аннабель. «Но раз уж вы приехали, думаю, леди Василиана разъяснит, что именно имела в виду в этом послании. А теперь мне пора. Да, еще. Не напрягайте спину следующую пару дней». Может быть, рецидив и боль усилится. С другой стороны, зачем вам слушать какую-то шарлатанку, когда у вас свой специалист, так?» Она сверкнула карими глазищами и, задрав подбородок, отправилась к мистеру Бугару. Оказывается, он и его сын уже ждали у моста. «Я же посмотрел на лекаря Чао Морро. Тот как раз ожил, поднялся, как ни в чём не бывало, и, отряхнув тощий зад, пошёл к карете. «Может быть, это и есть его методика лечения», — подумал я. «Он просто выжидает, пока пациенты поправятся сами. Или не поправятся». А тем временем моя спина совсем перестала болеть. Но списывать это на чудодейственные руки, мнимый, знающий, я не собирался. Объяснение нашлось быстро. Видимо, пока я выпрямлялся, поставил какую-то косточку на место, и всё прошло. А она выдала случайность за свой успех. Или действительно использовала сильно согревающий артефакт. Случаи подобных обманов уже вскрывались. Или это Аннабель владеет таликой магией и знает пару заклинаний, чтобы лечить сорванные спины. Тогда ясно, для чего она меня спровоцировала. Чтобы потом эффектно снять боль и взять втридорога. Хотя оплаты девица не потребовала. Но этому есть объяснение. Испугалась разоблачение. Мои доводы наверняка повергли ее в ужас, который она научилась виртуозно скрывать. Он как смеется в разговоре с Громилой. В общем, со мной ее номер не прошел, и желание разоблачить так больше ни разу на меня не посмотревшую шарлатанку только возросло в разы. Однако дорога в город и встреча с любимой болезной тетушкой все же остудила мой пыл. Во-первых, поразило захолустье. Терновые глубинки раскинулись прямо среди леса и гор. Этот городок оказался весьма милым, даже уютным. Небольшие двух- и трехэтажные здания, тянущиеся вдоль дороги, выглядели ухоженно. Люди по улицам ступали неспешно и смотрелись вполне пристойно. Больше того, нашему экипажу встретились минимум два магабиля Значит, жители здесь вовсе не были настолько оторваны от цивилизации, как я думал изначально. Что же касается тетушки, леди Василиана Торш обнаружилась в одном из частных секторов на окраине городка. Снятый ею двухэтажный домик был выкрашен в веселый сиреневый цвет и имел весьма свежий приятный вид, как, впрочем, и сама Болезная. «Дорогой мой», — радостно сказала она, выйдя мне навстречу, — «ты приехал погостить». «Как это мило с твоей стороны! Такая забота о родне дорогого стоит! Как же ты выбрался и бросил все свои важные дела?» Я замер, осмысливая услышанное. От нехорошего предчувствия защекотала под ложечкой. Так бывало во время судебных разбирательств. Иной раз думаешь, что предусмотрел все варианты и готов ко всему, и тут оппонент вынимает козырь из рукава, полностью меняя мою позицию со стоячей, на полусогнутую. «Дорогая тётушка», — вкратчиво начал я, «я действительно бросил все дела и нашёл время, потому что ты прислала домой телеграмму». «Да-да», э, — кивнула леди Василиана, продолжая радушно улыбаться. Я протянул ей уже изрядно смявшийся лист, на котором был запечатлён крик о помощи. «Моя телеграмма», — обрадовалась тётушка пуще прежнего, Даже помню, как её отправляла. Э, в тот день на улице похолодало, так что я подумала, что стоит накинуть шаль перед выходом. Накинула. И что? Что? От дождя она не спасла, — рассмеялась тётушка. Ну и ничего, подумаешь. Зато я освежилась. Вернулась домой и попросила Молли, это моя горничная, сделать малиновый чай. — Чай? — переспросил я, прищурившись. — Малиновый? подтвердила ни капли не смутившись тетушка. «А кто это с тобой, дорогой мой?» «Со мной?» Я обернулся и вспомнил о лекаре, специалисте высокого класса. У несчастного снова отклеился ус. «Это мистер Чао Морро», — представил я своего спутника. «Он прибыл лечить тебя, тетушка». «Миледи, добрый день», — проскрипел лекарь. И где я могу умыться после долгого пути?» «Ну, конечно же, вы же устали», — опомнилась тётушка. «Сейчас Моли всё организует. Пойдёмте в дом. А, дорогой племянник, из гостевых спален открывается совершенно чудесный вид на лес. Ты будешь в восторге». «Не думаю, что мне нужна спальня», — догнав любимую родственницу у двери, сказал я. «Если у тебя всё в порядке, мы с мистером Чао Моро незамедлительно вернёмся в столицу». «Через неделю обязательно», — согласилась леди Василиана. «А до этого поезда нет». «Вы только не волнуйтесь, дорогой, зато на следующей неделе будет сразу два». «Этого не может быть», — пробормотал я. «Мы не могли застрять здесь на семь дней, почти восемь», — подсказала леди Василиана. Но, уверяю, вам понравится. И тебе, и тому странному человеку с отклеивающимися усиками. Зачем ему это, дорогой?» Тётушка стрельнула глазами в сторону Чао Моро. Тот беседовал о чём-то со здоровяком Эннизом, приветшим нас на экипаже. «Думаю, у него комплексы», — пожал я плечами. Просто мужчина не вышел, комплекцией тоже. Голос, сама слышала, и очки эти для солидности клеят усы. «Зачем же ещё? Хотя по мне они портят его ещё больше». «Соглашусь с тобой, дорогой», — кивнула тётушка. «Но, должно быть, этот человек замечательный специалист и очень радеет за своё дело, раз согласился отправиться с тобой сюда». «Он лучший», — кивнул я и, опомнившись, уточнил. «К слову о специалистах. Я встретил местную знающую. Ты в курсе, что здесь есть таковая?» «Конечно», — кивнула леди Василианна. «Энни — прекрасная девушка. Она иногда забегает ко мне узнать, как здоровье. И наверняка даёт какие-то рекомендации», — подбодрил тётушку я. «Или лекарство собственного приготовления». «К сожалению, лекарств не даёт», — посетовала леди Василианна. «Анни ещё в первое наше знакомство сказала, что во мне жизни больше, чем во многих молодых. А из всех рекомендаций...» «Дала лишь одну — больше гулять на свежем воздухе. И ты знаешь, я последовала совету, так что теперь действительно чувствую себя ещё лучше прежнего». «Но зачем тогда была телеграмма такого содержания?» — снова разозлился я, показав на злосчастный лист в руках тетушки «Я приглашала тебя приехать», — спокойно ответила она, «и очень надеялась, что ты успеешь на ближайший поезд». «Следующий ведь только через неделю, дорогой, а я скучала». «Можно было написать понятнее», — сказал я устало. «И доплатить пациенту за каждое слово?» — поразилась леди Василиана. «Здесь и так все очевидно. Основной замысел я вложила, и переплачивать было бы глупо. А теперь, когда мы все выяснили, пойду, велю Молли устроить вас с лекарем, как дорогих гостей. Бери чемодан и «Кстати, он ушёл. Чемодан?» — не понял я. «Твой лекарь из столицы. Ушёл куда-то с Эннизом», — пояснила тётушка задумчиво. «Вернётся!» — отмахнулся я и прикрыл глаза ладонью. Меня накрыло осознанием жуткой правды. Я попал в ловушку эксцентричной тётушки, просто пожелавшей видеть меня в гостях, и нагрубил девушке из-за собственных домыслов. «Конечно...» Настоящей знающая-то Аннабель быть не могла, ведь такие маги считаются невероятной редкостью, передают дар из поколения в поколение и живут в шикарных условиях. Кроме того, насколько я помнил, магия знающих развивается медленно, достигая пика лишь в очень зрелом возрасте, годам к 35 минимум, а в идеале после 45. Девушке Аннабель на вид было около 20 с небольшим, а она уже излечила меня простым наложением рук и заговором. Бред. Значит, все же работает с артефактами. Шарлатанство любого рода должно пресекаться на корню, и, разумеется, я был прав, когда дал ей понять, что не стану очередной жертвой. Пусть держится подальше. А я... Чем мне заняться здесь? Я застрял здесь на неделю, бросил все дела, сорвал с места лучшего лекаря примчался в забытый всеми городок и должен прозябать в нём следующие восемь дней. злости и накрыли с головой и требовали назвать имя виновного, чтобы собрать доказательную базу, довести дело до суда, выиграть процесс и как следует... «Дорогой, я заварю тебе свой успокаивающий чай», — пообещала тётушка, явно понимая моё настроение и перебивая нехорошие мысли. и велю накрыть стол в гостиной. Там шикарный камин. Помнишь, как ты любил проводить время рядом с живым огнём в вашем старом поместье? Треск поленьев, уютное тепло. Я помню. Как и вечную занятость родителей. Зато тётушка Василиана всегда была рядом. Гуляла со мной и моей младшей сестрой, читала нам книги у того самого камина мазала мне разбитые коленки зелёнкой, рассказывала о невероятных магах, что могли бы убрать болячку одним наложением руки. Потому что они знают древние секреты и заговоры, и их дар, переданный от деда к сыну, а от того к внуку, становится всё более ценным и редким. «Согласен на чай и камин», — сдался я, посмотрев на тётушку. «Обвинять её в умышленном обмане у меня не было ни сил, ни желания. Я улыбнулся, и беспокойство исчезло из её голубых глаз. Она быль Дом скрипел, напоминая стонущего от хронических болячек старика. Проснувшись утром, я лежала в постели и долго слушала его жалобы, с отчаянием признавая то, о чём столько говорили мне соседи и друзья. Родовое гнездо Тёрнов умирает. Я слышала дом, но не понимала, чем могу помочь. так вышло что мама и отец погибли в аварии семь лет назад и дар знающих проснулся в нас с сестрами сильнее всего он должен был проявиться в старшей рене но она сильно пострадала во время несчастного случая сидела на заднем сидении маггобиля когда в родители врезались в итоге дар избрал следующей главой меня это было сложное время узнать в совсем юном возрасте Что у папы и мамы не стало, страшно. А уж понимание того, кто именно заменит их в глубинках, совсем меня добило. Ведь старшие рода не могут покидать гнездо надолго, иначе оно умирало. Энергия дома подпитывала силу тернов, только если один из нас оставался с ним навсегда. Такова была цена силы древней магии. И не только у знающих. В наших местах жили много родовитых семей с древней магией в крови. Видящие, артефакторы, звездочёты, кузнецы. Только гонения, устроенные на одарённых много лет назад, сильно проредили наши ряды. Затем снова пришёл мир, но о глубинках забыли, и их словно вычеркнули из людской памяти. Молодёжь стремилась в большие города, ближе к столице и хорошим заработкам. А многие старики, оставшиеся в глубинках, доживали свой век, понимая, дар уйдёт вместе с ними, ведь дом умирает без хозяина. В моём доме хозяйка была, но я не могла отдать родовому гнезду надежды на хороший исход, потому что больше не верила в любовь. И не верила мужчинам. Оуэн Сел, мой жених, уехал из глубинок год назад. Он... Второй сын лучшего в городке одаренного артефактора повёз на продажу несколько важных заказов и не вернулся. Отписался через месяц. Его письмо было очень коротким. «Прости меня, Анабель. Я люблю тебя, но не хочу становиться частью твоего дома. Это слишком большая жертва. Если ты приедешь, то увидишь, какая здесь жизнь. Дар, это ещё не всё, Анабель. Я подарю тебе весь мир и обещаю сделать счастливой. Только выбери меня». Он не хотел жертвовать своими интересами, но предлагал принести жертву мне. Отказаться от древнего дара, передающегося из поколения в поколение, уже много веков. Лишить дара моих сестер. Ради любви. Сначала я очень на него злилась. потом... Рассматривала вариант действительно сбежать и много плакала. А следом впала в ужасную тоску, и дом начал стареть. Буквально за пару месяцев краска на нём облупилась, полы стали невыносимо скрипеть, прохудились и загудели трубы, начала протекать ещё недавно крепкая крыша. И я поняла, что не могу убить гнездо рода. Прекратила метаться и терзать себя, приняла свою участь. Я осталась, запретив себе верить в любовь. Дому стало немного лучше, но работы нам предстояло ещё много. Потом уехала Ирена. Её пригласила наша дальняя родственница по отцу. Сестре предложили поработать в качестве компаньонки. К тому моменту оставшиеся от родителей деньги — были израсходованы на обучение Тианы, нашей младшенькой, как раз учившейся в лицее для благородных девиц. После отъезда всегда позитивно настроенной Ирены мне показалось, будто и я сама постарела, как наш дом. Будто мне больше не 22 года, а минимум сотня. Я ходила, ела, пила, помогала людям и животным, но словно бы таяла. гасала. Тётка Марианна, двоюродная сестра моей мамы, взявшая в своё время на себя заботу о нас с сёстрами, несколько раз прорывалась мне погадать. Но я запрещала. Заглядывать в будущее было страшно. Да и Оуина я разлюбила, так что не понимала, о чём спрашивать у судьбы. Но недавно всё изменилось. Я проснулась с ощущением приближающегося счастья. Это был совершенно обычный день, только солнце казалось мне ярче, небо светлее, пение птиц красивее, а аромат цветов душистей. Тогда, к вечеру, мне привезли варю, баснословно дорогую козу, подарок от благодарной клиентки, излечившейся в глубинках от болезни. Животное оказалось с отвратительным характером и сильным даром. Влипать в неприятности. А еще она не давала молока. Совсем. Тара, беременная супруга мясника, приходящая ко мне в качестве помощницы по дому, осмотрела Варю и вынесла новомодный диагноз. Стресс. «Эта скотина из-за переезда нервничает», — кивала женщина со знанием дела. «Надо ждать. Она уже взрослая и рожавшая, так что помогут только время и забота. Или сразу можем того...» Тара провела большим пальцем по шее и подмигнула так, что мы с Варей попятились одновременно. Пришлось заботиться и ждать. И, как ни странно, варины приключения помогли мне самой. Волнение и ответственность за другое живое существо очень взбодрили. Вот только дом продолжал скрипеть и разваливаться, не собираясь разделять мою радость от обретения козы. Варе ему явно было недостаточно. «Они!» — услышала я с первого этажа. «Ты проснулась? Спускайся! Я приготовила завтрак и жду свой отвар!» Улыбнувшись, я надела первое попавшееся платье и, быстро скрутив волосы на затылке, пошла встречать помощницу. Тара, пухленькая, кругленькая, румяненькая, стояла у большого кухонного стола и уплетала кабачковые оладьи. Запах еды заставил меня поторопиться. «Доброе утро», — улыбнулась я. «Сейчас будет отвар. Ты и давно здесь?» «Часа два», — ответила Тара, погладив внушительный животик. Примерно через месяц она должна была обрадовать мужа четвёртым ребёнком. Он надеялся на мальчика. Она хотя бы на одну девочку. «Устала? Присядь», — велела я. «Говорила же тебе, хватит приходить. Я справлюсь». «Угу», — усмехнулась Тара, — «ты ж неприученная сама по дому. Это мне с бытовой магией здесь уборки раз-два и готово. А ты с непривычки запустишь все мои старания. Застрессуешь, как твоя Варя. И что будем делать тогда?» Заботиться и ждать. Посмеялась я, вынимая из темного шкафчика закупоренный на ночь бутылек с отваром из шиповника, малины и парочки других полезных трав, собранных несколько недель назад. Держи и давай уже есть. Так аппетитно пахнет. Садись, — кивнула Тара, — и расскажи мне, как тебе новый плотник? Ты видела его? Ребой, конечно, но одинокий, рукастый. Он бы тебе полы здесь перестелил за два дня, а то и за день, а потом и в спальне. Тара, я покачала головой. Ты ешь, ешь, это я так. — закивала она, помолчала пару секунд и продолжила любимую тему. — Руки на себя опускать — последнее дело. Ты же красавица у нас, и умница, и фигура отличная, а ножки какие стройные. Она указала на обсуждаемые конечности. Я пожалела, что надела слишком короткий домашний сарафан. — Дом — отражение главы рода, — наставительно заметила Тара. Так что прислушайся к моим советам, пока здесь ещё можно что-то сделать. А то Ирине с Тианой некуда будет вернуться. У тебя в ванной труба снова засорилась. И здесь за раковиной трубы так гудят, что каждый раз сердце прихватывает. Я кивала и ела оладьи с ягодным джемом. И щурилась от блаженства, так было вкусно. Ты совсем меня не слушаешь, сетовала Таро. А я добра хочу. Эх, ладно, мне нужно идти. А ты, если будешь в городе, загляни в контору мистера Шамса и познакомься с тем плотником. Он еще не старый. Лет сорок, быть может. Это даже хорошо. Мужчина уже с опытом и терпением и еще при силах, если ты понимаешь, о чем я. И она погладила себя по круглому животику. Я улыбнулась, И принялась убирать со стола. Упрямишься, вздохнула Тара. Ладно, завтра еще поговорим. Я тебе жаркое принесла на ужин, в холодник убрала. Поешь, не забудь. И еще. Белье я постирала, а развесить тебе придется самой. Сил не осталось. Конечно, спасибо тебе. Кивнула я, подавая Таре отвар, и провожая из дома. Таз с бельем там. Махнула рукой она. «Не откладывай надолго, а то снова вызовут куда-то срочно». «Прямо сейчас займусь», — пообещала я. «Ну, хорошо», — улыбнулась она. «И к плотнику сходи. Хоть посмотри на него, Анни. Ну, не понравится совсем, что ж теперь? А если этот тот самый? А ты носом крутишь? Совсем ничего не делаешь для улучшения жизни». И, малыша, и Эниза попроси заглянуть, засоры прочистить. Не затягивай. Выйдя за калитку, тар замолчала. Обернувшись, осмотрела мой дом, меня и нахмурилась. Но, заметив моё недовольство, заискивающе улыбнулась и всё же пошла по короткой тропинке через лес. А я отправилась делать то, что было в моих силах — вешать бельё. Хотелось ещё успеть собрать... созревшую на сегодня малину, пока до неё не добралась Варя. Но это уже был план-максимум. Раймонд, как ни странно, моё утро впервые за много лет началось ближе к обеду, и проснулся я в самом благодушном настроении, отдохнувший, словно побывал в настоящем отпуске. Правда, ощущение радости продлилось ровно до момента, пока не пришло осознание, где именно я нахожусь. Западня. Захолустье. Вынужденное заточение. Список из неприятных синонимов для глубинок можно было продолжать вечно, чем я и занимался, пока приводил себя в порядок и спускался вниз. Так что в гостиную вошел в прескверном настроении, желая одного поделиться им с ближними. Однако все ближние куда-то разбежались. Дальние, впрочем, тоже не показывались. «Дом словно вымер». Единственным свидетелем присутствия в нем людей стало письмо от тетушки. Благо, это не была телеграмма, и здесь за буквы платить не приходилось, так что леди Василианна не пожалела ни знаков препинания, ни предлогов, ни чернил. «Дорогой мой», — писала она, — «твой завтрак на столе. Я ушла на прогулку в горы. Твой столичный лекарь сказал, что отправился смотреть город». Горничная ушла помогать матери по хозяйству, так что никто тебе не помешает хорошенько отдохнуть. Будь как дома, милый. Здесь невероятный воздух, а в лесу растут крупные грибы. В детстве ты любил их собирать, помнишь? С любовью, тётушка Василиана». Дочитав, я тщательно сложил письмо семь раз и убрал с глаз подальше. Затем подогрел завтрак и поел. И снова стало скучно. Злиться на весь мир в одиночестве ужасно неприятно. Пришлось вспомнить про лес. В детстве я действительно любил отправляться за грибами с пожилым сторожем. Тогда мне даже удавалось отличать съедобные экземпляры грибов от несъедобных. Жаль, что тетушка не напомнила мне, как давно это было. «Двадцать три года назад», — признался я одному из крепких дубов, спустя час блуждания по лесу. Тогда я лучше ориентировался на местности и вообще на природе. А теперь вот я взмахнул перед деревом небольшой корзинкой, в которой лежали нож для срезки грибов, несколько сырных лепешек, прихваченных из дома, и мой порядком измятый пиджак. Дуб не ответил, но в шелесте его листвы мне послышалось неприкрытое укоризна. Я никогда не любил осуждение в свой адрес, поэтому, осмотревшись, решил идти дальше. Из окон тётушкиного дома лес виделся мне узким и редким. Потеряться в таком стыдно. Поэтому я делал вид, что прогуливаюсь, если можно прогуливаться без удовольствия и радости. Спустя ещё четверть часа моё терпение оказалось вознаграждено. Лес неожиданно расступился, открывая шикарный вид на недавно скошенный лук, чей-то дом, кусты малины и... девицу. В очень коротком сарафане. На её голове была косынка, из-под которой виднелись несколько прядей русых волос. Сама она развешивала бельё и напевала какую-то прилипчивую мелодию. Девушка была прекрасна, изящная, гибкая, стройная. Смотреть на такое одно удовольствие. И всё было прекрасно, пока я не ощутил на себе чей-то откровенно недобрый взгляд. «Бе-е-е-е!» проблеяло рыжее недоразумение, подкравшееся ко мне сбоку. «Спокойно». попросил я козу. не бойся меня я не причиню вреда Коза здорово оскалилась дернув верхней губой и опустив голову зачем-то начала грести передним копытом спокойно повторил я попятившись и выставив перед собой корзину с пиджаком иди куда шла слышишь б -э. выдала рыжая гадина и рванула на меня мне едва удалось отпрыгнуть в сторону Затем, вильнув вправо и швырнув в нападающую корзинкой, я рванул к женщине с бельем. Тот-то нас с козой остановил голос, которому нельзя было не подчиниться. «Место!» Мы замерли. И я, и коза. Рыжее недоразумение посмотрело на меня, снова дернула верхней губой, как бы говоря, что это еще не конец, и медленно развернулась, направившись к кустам малины. А я, наконец, понял, с кем повстречался на окраине леса. «Что вы здесь делаете?» Гневно сверкая глазищами, спросила мисс Аннабель. «Преследуете нас?» «Кого это вас?» — удивился я. «Меня и несчастную козу!» С вызовом ответила она. Я передернул плечами, припомнив жуткую морду несчастной. «Так зачем вы здесь?» — не унималась знающая. «А вы?» — спросил я, принимаясь по привычке нападать в ответ. — Каким образом здесь очутились? Помогаете кому-то по хозяйству? — Это мой дом, — пожала плечами мисс Аннабель. — Это? Я не смог скрыть недоумение. И промолчать тоже не смог. — Выходит, узнающий знающей, владелицы древней магии, род которой считается ровнее аристократом, некому повесить бельё? — спросил я. — Это что-то новенькое. На её лице отразилось смущение. Глаза засверкали от злости. «Вам лучше уйти. Немедленно!» — сказала мисс Аннабель холодно. Она сдула с лица прядь русых волос и прикрылась наволочкой, которую собиралась повесить для просушки. Карие глаза смотрели неприветливо, сердито. Разумеется, я уже жалел о своих словах и не хотел уходить. Тем более в опостыливший лес. Но и оставаться не представлялось возможным. Слишком неправильным было наше общение с мисс Аннабель с самого начала. Исправлять что-то прямо сейчас было глупо. Девушка явно на взводе, и этому снова поспособствовал я сам. А тут еще это коза. «Варя, фу!» — приказала девица рыжей гадине, которая как раз в наглую мусолила мой пиджак от Корина Фичерити, очень известного дорогого модельера. «Наверное, у вас в корзине было что-то съестное». Иногда она ест одежду, если та пахнет едой. Я припомнил прихваченные с собой лепёшки. Что ж, по делам. Забрав корзину, поеденный пиджак и нож, я, больше не говоря ни слова, гордо вошёл обратно в лес, где с удивлением обнаружил вполне себе хорошо протоптанную тропинку. Как можно было такую не заметить раньше, осталось загадкой. Но не прошло и четверти часа, как я вернулся в тётушкин дом. без грибов и без понимания, чем вообще заняться дальше. «Милый, ты вернулся? Хорошо погулял?» Леди Василианна возникла передо мной, а в голове пронеслись воспоминания из детства. Там тётушка также встречала растрёпанного парнишку, вечно носящегося где-то по окрестностям в поисках приключений. И ведь непременно их находил, впрочем, как и сегодня. «Что с твоим пиджаком?» — ужаснулась тётушка, заметив в моих руках корзину. «Кто его так?» «Одна тваря», — ответил я, нехорошо припоминая рыжую козу с мерзким оскалом. «О, ты был у мисс Аннабель», — сразу догадалась леди Василиана. «Она живёт здесь совсем недалеко, если идти через лес, а вот в обход долго получается». Я лишь кивнул, отставляя в сторону свою ношу и уточняя. «Где Чао -морро? «Твой лекарь?» переспросила тетушка так, словно в этой глуши было еще минимум трое людей с такими же именами. «Он самый!» — терпеливо ответил я. «Приходил и ушел», — пожала полными плечами леди Василиана. «И если тебя интересует мое мнение, хочу заметить, что вам, городским, очень на пользу свежий воздух глубинок». «Смею напомнить, что твой дом также в столице», — ответил я, бросая на тетушку насмешливый взгляд. «Поэтому правильнее говорить...» Нам, городским. — Это пока, — загадочно ответила она, убивая остатки моего хорошего настроения. — Но что мы все обо мне? Ты, наверное, проголодался? Или Анни угостила тебя чем-то? — От нее, пожалуй, дождешься, — покачал головой я, припоминая девицу, прогнавшую меня назад в лес. — Прекрати, — отмахнулась тетушка. — Анни просто идеал. Красавица, умница, светлейший человек. «Правда, в карты она точно обманывает. Невозможно каждый раз выигрывать без шулерства». «Только в карты?» — словно невзначай спросил я. «В остальном она прелесть», — кивнула тётушка. «Несмотря на все свалившиеся трудности, Анни ко всем добра. Какие же у неё трудности?» — усмехнулся я, входя за тётушкой в гостиную. «После лечения наложением рук кисти ломят на погоду. Леди Василиана обернулась настолько резко, что мы едва не столкнулись. Ее взгляд, обычно излучающий добро и приветливость, неожиданно изменился, став жестким, непримиримым и осуждающим одновременно. И я снова окунулся в воспоминания из детства. Тетушка почти никогда не злилась, и тем более не ругала меня или мою сестру, но бывали случаи, которые, по ее мнению, выходили из ряда вон. когда и дразнил бедняка из-за плохой одежды, когда сказал младшей сестре, что ей не нужно заниматься астрономией, потому что дело девицы лишь выгодно выйти замуж, когда принес в дом котенка с улицы, а потом устал от него и пытался отнести туда, где взял. «Давненько тебя не пороли, дорогой мой», холодно сказала тетушка, глядя на меня так, что хотелось виноват опустить голову и начать каяться во всех грехах, даже в чужих. «Никогда не пароль, ответил я, выдержав её давление. «И если ты забыла, напоминаю, я уже не ребёнок». «Забыла», — кивнула она, «потому что услышала сейчас рассуждение малолетнего, невоспитанного грубияна. И мне стало стыдно за твоё поведение, Раймонд». Я сложил руки на груди и демонстративно заломил бровь, показывая, что остался безразличен к неоправданной отповеди. леди василиана вздохнула и направилась к открытому окну там она остановилась принявшись высматривать что то вне дома А я продолжал стоять равнодушным изваянием чувствуя себя при этом примерско родители анни погибли наконец сказала тетушка знающим был ее отец я видел его портреты в архивных газетах красавец мужчина из очень древнего рода а жена у него была из семьи предсказателей, но сама дара не имела. Здесь, в глубинках, раньше было очень много магов. Рядом какой-то старый разлом, говорят, это связано с его энергетическим фоном. Но, как ты, должно быть, заметил, город находится слишком далеко от столицы, и молодежь здесь тоскует. Многие уезжают, бросая родовые дома. А это... это корень их силы. — припомнил я. — Да, — согласилась тетушка. Глядя в окно, она продолжила. — Если глава рода покидает исконный дом, магия умирает. Таков древний непреложный закон. Жестокая плата за способности, о которых другие могут только мечтать. Леди василяна умолкла. Немного подождав, я все же спросил, — Так что там с мисс Аннабель? Ее отец был сильным магом. отвечала тетушка, опомнившись. К нему часто обращались люди со всего королевства и изредка умоляли приехать его самого, покинуть дом, пусть и ненадолго. Он соглашался. Если быстро возвращаться, дому и дару ничего не грозит. В одну из таких поездок случилась авария. Тогда родители Анни взяли с собой старшую дочь, Ирену. Она осталась жива, но сильно пострадала, и долго восстанавливалась. И дар знающих, покинувший хозяина, в ней особо не прижился. Я не знала, но, оказывается, магия избирательна. Она не любит слабых, представляешь? Так что большая часть дара главы рода передалась Аннабель, средней дочери, постоянно проживающей в гнезде. «И чем это плохо?» — спросил я, уже осознавая, как напортачил, когда принял настоящую знающую за шарлатанку. Тетушка обернулась, ответила с грустью. «Она не может уехать, Аннабель. Их дом — залог силы рода. И ей сейчас особенно сложно это принять, потому что жених, который у нее был, год назад сбежал в столицу, не захотел оставаться в глубинках. И, наверное, слышал о нем мистер... «Оуэн Сиэл!» Мои брови приподнялись от удивления. «Тот самый Сиэл? Одаренный артефактор-ювелир?» Тетушка кивнула и пояснила. «У них тоже здесь родовой дом, у Сиалов. Но у мастера Оуэна есть старший брат, который должен будет унаследовать основной дар, а их отец жив и здравствует. Он делает артефакты на заказ». Невероятные вещицы, дорогой мой. Как я уже сказала, в этом городе очень много одаренных людей. Хотя многие семьи пришли в упадок, и в большинстве домов доживают свой век только старики, их дети уехали в поисках лучшей жизни. А ведь в городе есть все условия для хорошего развития, но он заброшен. Вот если бы нашлись идеалисты и меценаты, Готовы возродить былое величие глубинок. А было величие, уточнил я, без ехидства, задумчивым интересом. Скажем так, не было такого запустения, как теперь, исправилась тетушка. Когда вся мощь прогресса, все мануфактуры и прочее сосредоточено в столице и ближайших к ней крупных городах, местечки, подобные этому, вынуждены медленно погибать. А ведь здесь была прекрасная оранжерея, в которой растили огромное количество лекарственных растений. И текстильная фабрика имелась замечательная. Сейчас она закрыта, но... — Ясно! — перебил я тетушку, осознавая ужасное. Она решила сосватать мне эти самые глубинки, как невесту-холостяку. Мысль ты подала весьма красноречиво. И, пожалуй, завтра я действительно прогуляюсь в архив, дабы ознакомиться с историей города и его жителей». Тётушка победно улыбнулась, а я поспешил добавить очень важное замечание. «Надо же мне чем-то заниматься эту неделю до прибытия поезда. Сидеть в доме и кормить дорогими пиджаками коз слишком скучно и затратно». «Ты можешь уехать позже, дорогой», заметила леди Василианна, заискивающая. «Здесь есть совершенно волшебные места, а уж горы». «Боюсь, у меня слишком много важных дел там и ни одного стоящего здесь», — ответил я категорично. «А теперь пришло время выпить того замечательного успокоительного отвара и почитать книгу. Прошу меня извинить».